Часть 6. Новое время. Часть 1. История дистилляция мозгов. Ловко надевая парик, учёный спешит на лекцию. Его пальцы, изрубцованные химическими ожогами, а на краешке манжета виднеется клякса. Он взбудоражен, глаза горят от нетерпения вернуться в лабораторию, где можно будет продолжить свои занятия. В голове профессора вертится множество идей. Он уже знает, почему жители этой планеты, вращающейся посреди чёрного космического хаоса, остаются на её поверхности, а не разлетаются в разные стороны. Но тревожит его другое. Учёный мечтал о создании философского камня, и, кажется, сегодня это ему почти удалось. Торопясь за дверь, профессор сталкивается с другом, почившим его неожиданным визитом. Тот очень удивлён и пренебрегает церемониями, тут же спрашивает: Что такого страшного произошло в эту злополучную ночь? Ньютон смотрит в зеркало и понимает, что после вчерашнего опыта он полностью поседел. В новое время алхимия становится настолько влиятельной и популярной областью знания, что ею увлекаются буквально все, и даже знаменитые учёные, такие как Исаак Ньютон. Однако историю золотоделия этого периода едва ли можно описать только с одной стороны. Она неизбежно дробится на несколько частей, ставивших перед нами множество вопросов: почему придворные интересовались натурфилософией, где возникали крупные золотодельческие центры, как алхимики были связаны с интеллектуальной революцией, мистическим христианством и университетами. Мы отправимся в путешествие по самым разным страницам истории Нового времени, чтобы показать, как алхимия, ставшая модным увлечением аристократов, повлияло на развитие самых передовых научных и религиозных теорий, и в конечном итоге через творения художников и писателей проникло в массовую культуру. Придворная алхимия. В 16-18 веках на территории от Лиссабона до Санкт-Петербурга возникает множество алхимических центров. Короли и герцоги, принцы и придворные дамы Римские папы, епископы и священники беспрецедентно активно спонсировали лаборатории или даже сами пытались добыть заветный эликсир. Вкладывая большие деньги в эксперименты, они надеялись получить выгодный доход и избавиться от финансовых затруднений, продлить жизнь или исцелиться от болезней. В поисках лёгких денег в эти центры съезжались учёные и проходимцы со всей Европы. Распространению алхимии в новое время послужила и популяризованная швейцарским алхимиком Теофрастом Парацельсом в 1493-1541 теории о том, что человеческий организм можно лечить лекарствами на основе металлов, к примеру, при помощи питьевого золота. Парацельс реформировал алхимическую натурфилософию, добавив к двум первопринципам третий соль. а также включил в неё помимо химических субстанций человека и даже мифических созданий стихийалей, согласно его теории, живших в огне, воде, воздухе и земле. Так, парацельсианская целебная химия, спагирия или иатрохимия, теперь применяемая не только к изготовлению золота, но и к укреплению здоровья, стала ещё более популярной среди высших слоёв общества. Италия. Магические врата. Уже в XVI веке семьи итальянских аристократов, такие как Медичи, спонсируют алхимиков и даже сами пытаются создать философский камень. Франческо I Медичи 1541-1587 серьезно увлекается златодельческими экспериментами. Достаточно известным алхимиком станет и его сводный, незаконно рожденный младший брат Джованни Медичи 1567-1621. Специально для натурфилософских изысканий Франческо в 1572 году был построен замечательный памятник архитектуры тайный кабинет Студиоло в Палаццо Веккьо во Флоренции. Студиоло служил своего рода лабораторией с музеем и библиотекой. Внутри комната была украшена фресками на герметические сюжеты. На сводах изображены аллегории четырех стихий, а на медальонах, в стенах, расположены картины со сценами, соотносящимися с элементами воздуха, воды, огня и земли. На другом образе мы видим работу в алхимической лаборатории среди экспериментаторов сам Медичи и его помощники. Наравне с Флоренцией, Рим в новое время становится одним из крупнейших алхимических центров. Увлечения алхимией в Риме не ослабевают в XVII веке, В город сбегает принявшая католичество королева Кристина шведская 1626-1689. Она организует дистиллерии в палаццо Риарио, где пытаются самостоятельно добыть красный эликсир. Королева переписывается о алхимии с одним из римских кардиналов и высказывает мнение, что философский камень может помимо прочего помочь выращивать растения не в сезон. Она собрала вокруг себя многих талантливых золотаделов. Один из них Маркиз Массимилиано Паламбара в 1680 году строит в Риме алхимические врата с таинственными символами, чтобы увековечить результат трансмутации, которую в 1669 году в палаццо Кристины совершил некий незнакомец, сразу же после этого таинственно растворившийся в воздухе. Англия. Алхимический шпион. Пожалуй, самым известным придворным алхимиком можно назвать английского любителя тайных наук Джона Ди, 1527-1609, состоявшего на службе у королевы Елизаветы. По некоторым версиям, он даже был её шпионом на континенте. Ди занимался астрологией и магией гораздо усерднее, чем алхимией, на что указывают и дошедшие до нас артефакты, к примеру, его восковой диск, используемый для магических инкантаций. а также кварцевый шар для гаданий и колдовское зеркало. Хотя от Джона Ди не осталось ни одного трактата, целиком посвящённого алхимии, кроме знаменитой, но едва ли имеющей отношение к практической или духовной алхимии иероглифической монады, на активную лабораторную практику указывают солидные списки алхимических принадлежностей, которыми он владел. Уже в 55 лет Ди познакомился с Эдвардом Келли, 1555-1597. Магом и алхимиком, который стал его помощником. Вместе с ним он пытался общаться с ангелами, а затем и отправился в путешествие по Европе. Там Ди и Келли посетили основные алхимические центры Краков и Прагу. В последней жил известный покровитель алхимии, император Рудольф II, собравший при своём дворе массу талантливых золотаделов, магов и астрологов. Дж уехал обратно в Англию, но его спутник Эдвард Келли остался при дворе Рудольфа, где написал несколько алхимических трактатов. Милость императора к нему быстро сменилась немилостью, покровитель хотел выпытать у него рецепт философского камня, посадив в тюрьму. Россия панацея единорога. В России интерес к алхимии возник во время торговых контактов с Англией и также связан с именем Джона Ди. До этого Русь не была развитой металлургической державой. В стране были слабые технологии добычи ртути, железа, серебра и золота, а потому и почвы для появления золотодолия не было. Рудное дело начиналось с поиска болотного или озёрного железа, руды, находящейся на корнях болотных растений или на дне водоёмов и вылавливаемой специальным ситом. Из такой руды можно было делать только чугун самого низкого качества, из которого затем изготавливалось не самое лучшее железо. В далёких восточных землях добывали закамское серебро, переплавленное жителями Урала старинные артефакты. Добывалось и могильное золото, то есть металлические изделия, выкопанные из древних княжеских курганов и отправленные на переработку. Остальное ввозилось из-за границы. Как известно, нет металлов нет и алхимии. Поэтому историю русской металлургии и алхимии можно отсчитывать с 1488 года, когда великий князь Иван III отправил первые экспедиции по поиску рудников серебра и золота. В 1553 году один из английских торговых путей шёл через Белое море в Россию, что привело к установлению научных связей между двумя государствами. Иван IV Грозный выписал себе из Англии лекаря Елисея Бамелия, специалиста по ядам, алхимика и колдуна. Считается, что именно он предложил Грозному метод ртутного лечения. По одной из легенд, царь держал под кроватью сосуд, полный ртути. А также предложил купить драгоценные камни и дорогостоящий посох из рога единорога, якобы обладающие лечебными свойствами. Бамелей прозвёл палачом, так как отравлял неугодных Грозному с особой жестокостью. после обвинения в измене отравителя сожгли заживо и царь испросил в лондоне у Елизаветы I новых аптекарей. В царствование Фёдора Иоанновича возникла волна интереса к натурфилософии. В 1586 году он даже пригласил в Россию Джона Ди, но тот отказался. В 1596 году ко двору Фёдора приехал некий человек из Твери, который мог перепускать золотую и серебряную руды. Впрочем, его трюк не удался, и царь приказал до смерти запытать его в тортоцию. В 1621 году сын Джона Ди, Артур, 1579-1651, согласился приехать в Россию и на протяжении 13 лет служил личным врачом, архиятром царя Михаила Фёдоровича, у которого в личном аптекарском приказе, оборудованном лабораторией, было четыре алхимиста. Артур Или, как его называли на Руси, Артемий Иванович Дий, не был избалован работой, так как выполнял только самые важнейшие поручения, связанные непосредственно с жизнью царя. Он развеивал скуку, занимаясь алхимией, именно в Москве он написал свой главный алхимический трактат. Артемий тосковал по родине и в 1634 году отправился в Англию. А его сменил врач парацельсианец и большой знаток сочинений алхимиков и розенкрейцеров Венделлин Сибилист. Многие врачи, занимавшие должность после него, также были парацельсианцами. Любовь русских царей к алманашникам, астрологам и пробирных дел мастерам пародировали в народе. К примеру, в 17 веке возник памфлет Лечебник на иноземцев. в котором высмеивались бесполезные и атрохимические рецепты иностранцев, не родивых немцев. От боли в животе чужеземцам предлагали принимать смесь женского плесания и сердечного прижимания и ладонного плескания, сдобренного блохинным скоком. В 1700 году Пётр I учреждает приказ рудокопных дел, что стимулирует развитие алхимии. И хотя сам государь негативно относился к трансмутации, в его ближайшем окружении было много людей, увлекающихся алхимическими опытами. Сподвержник Петра Яков Брюс, 1669-1735, считавшийся в народе колдуном, восседающим в Сухаревской башне, имел богатую библиотеку с книгами по алхимии, парацельсианству и мистике. Именно Брюс был владельцем кабинета курьёзных вещей, который стал одной из основ знаменитой коллекции в Петербургской кунст-камере. Личный врач Петра и президент медицинского факультета шотландец Роберт Арескин, 1677-1718, также собрал обширную библиотеку из почти 300 алхимических томов. Президент синода Феофан Прокопович, 1681-1736, не только имел самую большую алхимическую библиотеку в России, Но и использовал золотодельческие метафоры в своих лекциях. Его главный церковный противник, Стефан Яворский, 1658-1722, включал алхимические темы даже в свои проповеди и называл Бога небесным алхимиком. В 18 веке среди русских интеллектуалов распространяется мода на тайные общества. Преподаватель Московского университета Иоганн Шварц налаживает связи с масонами Германии. После чего в российскую ложу вступают писатели Николай Трубицкой и Михаил Хирасков, директор Московского университета Иван Тургенев, издатели Николай Новиков и Иван Лапухин и другие мистики, алхимики и переводчики Парацельса. Вместе они переводят и издают огромное количество мистической и алхимической литературы. В то же время переводы западных трактатов выходят и в виде рукописей, которые иногда украшаются вручную, как, например, труд Освальда Кролла «Химическая базилика». Постепенно алхимия входит в список тем, обсуждаемых российскими интеллектуалами. Даже далекий от тайных наук философ Григорий Сковорода 1722-1794 высказывается о философском камне. Искание философского камня или превращение всех вещей в золото и соделание состава из зонага, дабы продлить человеческую жизнь до нескольких тысяч лет, есть остаток египетского плотолюбия, которое, не могши продлить жизнь телесной при всех мудрованиях своих, нашло способ продолжать существование трупов человеческих, известных у нас под именем мумий. Однако в 1780-х годах Екатерина II, поначалу благосклонная к масонству, запрещает тайные общества из-за визита ко двору графа Калиостра, возмутившего её своими шарлатанскими представлениями. Императрица даже ставит ряд собственных пьес, высмеивающих масонов. Вскоре друг баснописца Ивана Крылова Александр Клюшин напишет сатирическую пьесу под названием Алхимист. Критикует алхимию и писатель Николай Карамзин. который путешествуя по Европе заглянул в дом Парацельса согласно распространённой легенде некогда побывавшего в Москве. С потоком критики интерес к алхимии в России заканчивается. Скандинавия. Нордическая каббала. В другой северной стране, Дании, алхимией занимались короли и епископы и уделяли особенное внимание её медицинской стороне. Король Фридрих II 1534-1588 спонсировал исследования великого астронома Тихо Браге, 1546-1601, который также владел земной астрономией. Взамен тот поставлял ко двору алхимические лекарства. Практиковала великое искусство и его сестра София. Позднее в стране парацельсианская и отрахимия стала частью официальной медицины. Популярность алхимии в Дании Доказывает коллекция роскошных рукописей, собранная датскими тайными обществами, а ныне хранящаяся в королевской библиотеке Копенгагена. Интерес к алхимии в Дании сохранялся и после её расцвета в XVI-XVII веках. Знаменитый граф Сен-Жермен жил в XVIII веке в поместье датского губернатора и учил того секретам философского камня. В соседней Швеции, стране богатой рудами самых разных металлов, Алхимия тоже была известна как минимум с XVI века. Занимались ею в основном представители знати, к примеру, один из принцев и один из епископов. Шведские короли активно спонсировали лаборатории и покупали алхимические трактаты. Но популярна алхимия была и среди образованных людей знатного происхождения, о чём, к примеру, свидетельствует изображение из шведского атласа, пародирующее алхимические знаки. Самую оригинальную трактовку алхимии в национальном ключе предложил шведский полимат и королевский библиотекарь Йохан Буре, 1568-1652. В своей книге «Адулруна возрожденная» он комбинировал алхимию и рунную магию, пытаясь воссоздать некогда якобы существовавшую нордическую каббалу. Согласно его учению «Адулруна возрожденная» Руны содержали в себе изначальную и нераздельную мудрость, включавшую в себя алхимию, астрологию, каббалу и магию. Буре исследовал историческому направлению готицизма и предполагал, что предками шведов были готы, потомки короля Магога, внука Ноя, поселившегося в Стокгольме после потопа. Во время своего расцвета готы захватили все якобы нецивилизованные народы Европы и привели им, даже грекам и римлянам, высокую культуру. Хранители древнего знания, полученного Адамом напрямую от Бога, они зашифровали его в своих рунах, форма которых могла открыть, в том числе и тайны алхимии. Бура также считал, что даже само слово алхимия произошло от шведского adelkinmaya, переводимого как благородная сила природы. Королевское искусство учёный рассматривал как науку о трансформации металлов и души алхимика. Бура был чрезвычайно образованным человеком и, читая Фичино, Мирандолу, Рейхлина, Агриппу и Парацельса, использовал их идеи для создания собственной теории. Помимо теоретической деятельности, он практиковал алхимию в собственной лаборатории и даже показывал эксперименты при дворе. Один из своих трактатов Бура посвятил королеве Швеции Кристине. Она тоже увлекалась алхимией и другими оккультными науками. При помощи философского камня королева даже якобы планировала произвести трансмутацию своего гендера, чтобы стать мужчиной. Другой могущественный шведский придворный, тайный советник Густав Бонде, 1655-1712, следовал мистическим учениям шведского мистика Эммануила Сведенберга, 1688-1772, считавшего, что видит мир духов, и немецкого алхимика Конрада Диппеля, 1673-1734, пытавшегося создать искусственную жизнь. Бонде также активно практиковал алхимию. В одном из трактатов он описывал тело алхимика как печь, а желудочно-кишечный тракт понимался им как секретный огонь. Пропуская маленькие кусочки золота через пищеварительную систему, экспериментатор, по его мнению, мог в течение многих лет создать алхимический эликсир внутри своего тела. Бонде уверял, что едва не достиг желаемого дважды, но каждый раз процесс приходилось откладывать из-за политики. Рецепты, оставленные тайным советником, поражают разнообразием ингредиентов, среди них можно найти даже кровь мальчика. Однако не у всех шведов алхимические опыты заканчивались полной неудачей. В 1707 году лефлянский аристократ Отто Арнольд фон Пайкуль был осуждён на смерть в Стокгольме. Чтобы спасти себя, он, как считалось, провел успешную трансмутацию свинца в золото прямо в заточении и предложил королю алхимический доход в 100 тысяч риксдалеров ежегодно. Король отказал, а голова Пайкуля скатилась с плахи, но из уже изготовленного им алхимическим путем золота было выплавлено 147 монет. В Финляндию алхимия пришла позднее, чем в более развитые Швецию и Данию, только в XVIII веке. Финский капитан и изобретатель Магнус Отто Норденберг, 1705-1756, учившийся в Швеции и Нидерландах, верил в силу божественного светотворения, называемого урим и туммим, изначально предметы одежды еврейского первосвященника и Иерусалимского храма, описанные в Ветхом Завете, помогающих посвященному алхимику в его экспериментах. Сам он рассказывал, что его инициировали в некий тайный орден у Рим в Санкт-Петербурге. Сын брата Норденберга Август Норденшольд 1754-1792 стал последователем шведского мистика Сведенборга. В своей лаборатории в Уусе-Каупунке он написал трактат для короля Швеции Густава III. В этом труде Златодел объединил религиозные воззрения Сведенборга с алхимическими теориями. При дворе ожидали, что Норденшёльд сможет обогатить страну, но сам алхимик надеялся, что удачная трансмутация в корне поменяет сложившийся политический строй, свергнув тиранию денег. Один из последних финских алхимиков, Якоб Валленберг, 1756-1800, живший в финской Остроботнии, считал себя пророком, которому, помимо всего прочего, дан дар превращения гранита в золото. Для этого он один раз пытался расплавить его, а в другой заставил своих последователей переносить набитый камнями гроб в соседний город, где они якобы должны были трансформироваться. Валленберг планировал использовать золото для покупки продуктов и сокровищ, но все попытки трансмутации были неудачными. Когда разгневанные люди, тоскавшие гроб, сообщили о провале, Валленберг объявил, что пока они ходили, ему явилось видение, в коем он узрел чти ту богатство перед скорым концом света. Германия золотая виселица. Придворная алхимия была практически повсеместно распространена в Германии, где возникло несколько крупных центров золотоделия. Один из них располагался в нижнесаксонском городке Вольфенбюттель, недалеко от Ганновера. Другой — в тюнингском городе Готта, третий — на западе Германии, в Касселе, четвертый — в центре реформации, в Виттенберге, пятый — в прусской столице, Берлине. Алхимические лаборатории для парацельсианских опытов в Вольфенбюттеле устроили герцог Юлий Брауншвейк Вольфенбюттельский 1528-1589 год. И его сын Генрих Юлий, 1564-1613, при этих правителях в местной библиотеке собрали множество томов по алхимии, которые стали основой современной коллекции. Герцоги поддерживали алхимиков в университете соседнего Хельмштедта, а Генрих даже стал его ректором и привлекал в академический мир всё больше золотаделов. Примерно в то же время магистеррий искал Ландграф Вильгельм IV Гессен-Кассельский 1567-1592 и его сын Мориц 1572-1632. Им удалось построить в замке оборудованную по последнему слову техники лабораторию и собрать там библиотеку из 256 алхимических книг, многие из которых хранятся в Касселе и поныне. Ландграфы пытались создавать фармацевтические лекарства и наладили контакт с заметными эатрохимиками своей эпохи. Мориц финансировал кафедру медицины в университете соседнего Марбурга, куда устроились работать многие из его друзей по алхимической переписке. В замке Гёты алхимии занимались герцоги Фридрих I Саксен-Гёта-Альтенбургский 1601-1675. Его младшие братья, Бернгард I Саксен-Мейнингенский, 1649-1706 и крестьянин Саксен Айзенбергский 1653-1707. Практиковал алхимию и сын Бернгарда Эрнст Людвиг I Саксен Мейнингенский 1672-1724. За эти полтора столетия в Гёте ко двору приглашали десятки алхимиков со всей Европы. Среди них были алхимики-учёные, алхимики-солдаты, алхимики-мошенники и даже одна алхимистка, явление редкое для тех времён. Благодаря неустанному интересу к алхимии, именно в Готье было создано и собрано множество памятников, связанных с королевским искусством: иллюминированных рукописей, монет, медалей и картин. Однако первоначальный восторг сменяется горьким разочарованием, когда ни один из практикующих при дворе Гёты алхимиков так и не добивается финальной цели королевского искусства трансмутации. В Виттенберге, центре реформации, алхимией занимались курфюрст Август и его жена Анна. Именно в Виттенберге археологами недавно была найдена самая настоящая алхимическая лаборатория. Там же долгое время жили немецкие художники Кранахи. которые не чурались алхимических метафор в своей живописи. Даже сам немецкий реформатор Мартин Лютер 1483-1546 в 1533 году одобрительно отзывается об алхимии в своих застольных беседах. «Она, алхимия, нравится мне не только многочисленными возможностями применения». но также аллегорий и её тайным, весьма заманчивым значением, касающимся воскрешения мёртвых в день страшного суда. Ибо так же, как огонь в печи вытягивает и выделяет из одной субстанции другие части и извлекает дух, жизнь, здоровье, силу, в то время как нечистые вещества, осадок, остаются на дне, как мёртвое тело, не имеющее никакой ценности, Точно так же Бог в день страшного суда огнём разделит всё, отделит праведных от неправедных. Перевод Николая Михайлова и Татьяны Цвиян. Менее известно, что злотоделом слыл третий сын Лютера Пауль, 1533-1593. По совету ближайшего соратника реформатора Филиппа Меланхтона, называвшего алхимию софистическим обманом, Пауль выбрал своей профессией медицину. Он стал преподавателем медицины в университете Йены, славившимся профессорами-алхимиками, а затем работал личным врачом многочисленных князей. При дворе саксонского правителя Августа, благоволящего алхимикам, Пауль Люттер стал заниматься спагирией и создавал растительные лекарства, жидкое золото и другие парацельсианские лекарства. Он практиковал и лабораторную алхимию, пытаясь добывать золото. При дворе короля Пруссии Фридриха-Вильгельма I, 1682-1740 в Берлине алхимическая традиция расцветает за счёт небывалого вложения денежных средств в эксперименты. При этом сам монарх негативно относился к идее трансмутации и алхимии в целом. Неудивительно, если посчитать, сколько раз золотоделы его обманывали. Иоганн Бётгер, 1682-1719, известный берлинский алхимик, произвёл при прусском дворе фурор, превратив свинец в золото. Впрочем позднее выяснилось что оно было фальшивым после чего горе алхимик был заключён под арест его жизнь и положение в обществе спасло только то что он опять же благодаря алхимии случайно понял как можно подделывать китайский фарфор его место при дворе занял дон доменико каэтано известный алхимик мошенник он недолго занимался алхимическими экспериментами вскоре король приказал его казнить За этими событиями внимательно следил немецкий золотодел Георг Шталь, 1659-1734, который после написания множества алхимических трактатов и учёбы в университете Йены, где также было много алхимиков, прибыл к прусскому королю, чтобы занять вакантную должность королевского доктора. Вскоре после этого он резко меняет свою позицию касательно алхимии. Теперь он клеймит эту науку как опасную для королевской особы. так как даже самый благоразумный монарх может потратить всё время и деньги на бесполезные опыты. однако, по мнению Штальля, стоит всё же спонсировать опытных алхимиков в их экспериментах, чтобы другие страны не получили философский камень раньше. спустя 25 лет при дворе Штальль уже полностью отрицает алхимию как лживую науку. очевидно, что карьера у прусского монарха ему была куда важнее, чем приверженность алхимическим идеям. Опираясь на идеи австрийского алхимика Бехера, Шталь придумывает теорию флогистона, особой субстанции, обеспечивающей горение почти любого вещества и заменяющей по смыслу ртуть Парацельса. Эта теория считается одним из первых свидетельств перехода от алхимии к современной химии. В 18 веке алхимию пытались использовать, чтобы прокормить растущие во время европейских войн армии. К примеру, шведский учёный Юхан Валерийус 1709-1785, улучшал методы земледелия при помощи алхимической теории, выделяя субстанцию, ответственную за плодородие почвы. Одновременно с этим обманывать доверчивых аристократов при помощи псевдо-алхимических трюков продолжали знаменитые авантюристы граф Сен-Жермен 1710-1784, Джакома Казанова 1725-1798 и граф Алессандро Калиостро, 1743-1795. Все эти люди были профессиональными шарлатанами, освоившими несколько зрелищных трюков для того, чтобы поражать публику и утверждавшими, что владеют колдовскими секретами масонов. Однако не только для фальшивых алхимиков нового времени были важны темы мистики и тайных обществ. Во многом именно в сближении с мистикой алхимия в это время трансформировалась в нечто принципиально новое, что позволило ей получить ещё большую аудиторию. Алхимия и мистика. В 17-18 веках алхимия начинает активно смешиваться с теологией, каббалой, мистикой и идеями тайных обществ, которые только-только зарождаются. Согласно знаменитой теории английской исследовательницы Фрэнсис Джейц, Веку Просвещения сопутствовала настоящая оккультная революция, которая во многом предопределила ход последующей интеллектуальной революции. Это произошло из-за того, что занятия тайными науками в основном были направлены на постижение природы, а сопутствующая им атмосфера секретности освобождала учёных от всех сковывающих их рамок. Эти факторы повлияли на интеллектуальную революцию, первые деятели которой тоже были вовлечены в исследования алхимии и мистики. Еврейская мудрость. Виск олова. В 12-13 веках среди еврейских мудрецов появляется мистическое учение о десяти сефиротах, порядках божественной эманации, называемое каббалой. Сефироты понимались как посредники между Богом, сокрытым от людей, и дольним миром. Художники рисовали их в виде древа, которое будто бы соединяет два мироздания: божественное и земное друг с другом. Каббалисты считали, что могут постичь Бога благодаря тайному знанию, сокрытому в древних книгах. Для этого у них было множество разных способов. Одни искали числовые значения текста Торы, надеясь понять данные Богом секретные указания. Другие изучали тайные значения сефирот, третьи обращались к прочим тайным наукам, включая алхимию. Вплоть до начала 20 века еврейские исследователи родной истории и культуры отрицали любую связь между алхимией и каббалой, опасаясь за репутацию еврейской религии. Более того, роль этих областей знания сознательно нивелировалась, а золотоделие и вовсе вычёркивалось из списка интеллектуальных занятий евреев. Тем не менее, алхимия на протяжении многих столетий являлась важной составляющей жизни еврейского общества. В библиотеках хранится множество алхимических рукописей на иврите. В Средние века евреи переводили арабские или европейские трактаты по золотоделию, а реже писали и собственные. Труды о трансмутации металлов приписывались самому пророку Маше, Майсею, и учёному Маймониду, 1138-1204. Писал об алхимии и известный полимат Моше Сефарди, перешедший в христианство и известный под именем Пётр Альфонси. 1062-1110. Многие евреи-алхимики были наставниками известных личностей. К примеру, в XIII веке врач и экспериментатор Яков бен Абба Мария Анатолий служил императору Священной Римской империи Фридриху II, а натурфилософ Йоханнан Аллемано в XV веке научил итальянского ученого Пико де Ла Мирандалу иудейской мудрости. Со временем фигура еврея-наставника стала считалось что николай фламель и мифический учитель парацельса саламон трисмазин обучались именно у иудеев еврейские алхимики творили в основном на территории Европы и их золотоделие ничем не отличалось от местного однако каббалисты использовавшие в своих теологических исканиях алхимию привнесли в неё иудейскую образность уже в главной каббалистической книге зоар XIII века семь видов золота сравниваются с семью деталями лика царя Давида или семью тайными именами Господа, что свидетельствует о важности знаний о металлах для иудейских богословов того времени. В XIV веке один испанский раввин сравнивает гилгуль, еврейское название процесса переселения душ, с очисткой металлов. В XV веке греческий каббалист Йосеф бен Шлома Тайтацак называет золотоделие божественной наукой и повествует о нём устами самого бога. Он считал, что альтернатива обычной, известной и нечистым гвое алхимии, алхимия каббалистическая, позволяющая постигать сущность бога. Постепенно золотоделие так прочно входит в контекст религиозной мысли, что иногда даже Танах, Ветхий Завет, трактуют через алхимические термины. Имя Мезагав из строк И умер Бал ханан, сын Ахбора, и воцарился по нём Гадар, имя женей его Мегатавель, дочь Матреды, сына Мизагава. Книга Бытия, глава 36, стих 39, дословно означала золотая вода. Поэтому в 15 веке, когда рецепт золотой воды стал широко известен благодаря Парацельсу, возникла версия о том, что в отрывке из книги Бытия было зашифровано понятие лечебного питьевого золота. В 17 веке врач Бенъемин Мусафья утверждал, что евреи не только знали секреты книгопечатания и пороха ещё в библейские времена, но и владели искусством трансмутации, а все Александрийские алхимики Египта были на самом деле евреями. Примерно в 1590-х годах появляется еврейский алхимический трактат Эш-Мецареф, пронизанный отсылками к иудаизму и каббале. Его название, Огонь плавильщика, отсылает к эпизоду из книги пророка Малахии, в котором очищение душ Господом сравнивается с работой кузнеца. Главная цель алхимии, согласно анонимному автору, познание Бога. Ради неё золотодел должен познавать природу, манипулируя металлами. Автор Эшмейцереф использует гематрию, поиск числовых аналогов слов, для того, чтобы увязать в единых каббалистическую теорию с алхимической практикой. Он отождествляет сефироты с металлами, находя к примеру, что переведённое в цифры название сефироты Хесед, любовь, образует то же число, что и у слова серебро. С помощью гематрии в трактате объясняется, почему олово, один из низших металлов, числовое значение слова олово совпадает с числом слова свинья, нечистого животного. По словам автора, при алхимической работе этот металл хрюкает в печи, подобно лесному вепру. Возможно, также что из олова язычники изготавливали своих идолов, поэтому он и не годен для работы златодела. Медь же напротив, связана с сефиротой Ход, величие, так как в Танахе описываются медные жертвенники и медные колонны храма Шлома Соломона. Знак свинца автор тоже трактует, исходя из родной культуры, тщательно избегая его сравнения с христианскими символами. В кресте сверху он видит четыре сложных вместе далета букв еврейского алфавита. В гематрии, относящихся к числом 4, а круг внизу объявляет знаком совершенства. Таким образом, свинец отсылает к четырём стихиям, которые этот металл, основа для алхимической работы, вбирает в себя. Наконец, гематрия золота содержит в себе число обрезания, относящееся к одной из высших сефирот. В конце 15 века каббала стала объектом интереса мистического кружка, сформировавшегося во Флоренции вокруг богатого политика Казима Медичи Старого, 1360-1429. Он интересовался древнегреческой философией и для воссоздания платоновской академии решил спонсировать знатока древних языков и философии Марсилио Фичино, 1433-1499. В поисках истинной мудрости, дополняющей христианскую, великий гуманист перевёл множество арфических гимнов, герметический корпус и диалоги Платона. Учёное братство, сформировавшееся вокруг Фецина, привлекло к себе всесторонне образованного мыслителя Пико де ла Мирандолу, 1463-1494, обучившегося и в риту, и в каббале. В итоге Мирандола создал так называемую христианскую каббалу. чутливую смесь еврейской мудрости с догматами католицизма. После этого каббалистические тексты стали активно переводиться на европейские языки, и всё больше образованных людей, в том числе алхимиков, опирались на них в своих духовных поисках. Постепенно экспериментаторы нового времени заимствуют некоторые каббалистические приёмы для достижения собственных целей. Немецкий мистик Генрих Кунрат, 1560-1605, взял из каббалы учение о множественности имён Бога, схемы расположения ангелов на небесах, идею сефирот и многое другое. В трактате Амфитеатр вечной мудрости 1595 года он приводит множество схем, основанных на еврейском мистицизме. На одной из них мы видим структуру мироздания. Сверху в треугольнике начерчен тетраграмматон Непроизносимое имя Бога Яхве, записываемое четырьмя буквами иврита. Ниже обозначены 8 кругов. В них на иврите перечисляются 10 заповедей, имена ангелов, слова иудейской молитвы, все буквы алфавита, названия 10 сефирот, божественные имена, также в некоторых кругах начертаны латинские изречения. В центре над воскресающим из пепла Фениксом расположена фигура Христа, непреложная истины, которую должен обрести адепт. Конрад считал, что подлинный каббалистический философский камень это руах элохим, дух божий, летавший над бескрайними водами на заре времён. Чуть позже, в 17 веке, датский золотодел Олаф Борг связал упоминаемую в книге Зоар золотую воду с ветхозаветными событиями. В его интерпретации Моисей, спустившись с горы Синай и застав евреев за поклонением золотому тельцу, не уничтожил идола, Но изготовил из него питьевое золото и дал выпить своему народу. Так экспериментатор объяснил, почему Моисей из древли называли алхимиком. Параллельно, уже начиная со времён Парацельса, слово Каббала всё чаще используется как своего рода синоним словам магия и алхимия, обозначая любое тайное знание, уже не обязательно связанное с еврейской мудростью. Оттого многие алхимики писали на иврите, толком его не зная. Да и сам этот язык в новое время для неевреев в Европе был окружён ореолом мистики, а потому некоторые использовали древнееврейские буквы как загадочные шифровки. Древнееврейский язык писания был окружён ореолом почтения, и потому он часто маркировал нечто сакральное или выступал в роли мистического узора. На тысячах религиозных сцен в европейских церквях мы находим буквы, напоминающие еврейское письмо, но на деле только подражающие ивриту. Такие же примеры находятся и в трактатах золотаделов. В немецком произведении, древнейшее алхимическое деяние XVIII века, приписываемое некоему Рабби Аврааму Элиазару, неоднократно встречаются слова на искажённом иврите, записанные слева направо. На изображении слева сам автор в одежде хравина стоит на алхимической печи, а в руках держит колбу с ураборосом и тремя цветами. Над ним написано Книга света, а надпись снизу переводится как Тора, отсылки к одноимённому каббалистическому трактату и священному писанию иудеев. На рисунке ниже двухчасный ураборос помечен двумя словами: воздух и земля. Они соотносятся с идеей оппозиции летучего и устойчивого, которую воплощает кусающий сам себя змей. На главной иллюстрации трактата конца XVIII века Святейшая тринасофия, автором которого считался граф Сен-Жермен, библейская цитата на настоящем иврите о руах элохим соседствует с другими экзотирующими элементами: соколом Гора, полуразутым масоном, проходящим инициацию у алтаря, и именем Господа на арабском. На других изображениях трактата мы снова встречаем надписи на искажённом иврите. По сюжету главный герой вспоминает о том, как проходила его масонская инициация. Он зашёл в гигантскую залу и увидел странную картину, которую затем подробно описывает. На ней полуобнажённая женщина, воплощающая богиню Исиду, посвящает жезлом голову неофита. Разложенные на столе предметы символизируют стихии и отсылают к мостам Таро. Луна и солнце на ножке отмечают сульфур и ртуть, а цветные прямоугольники намекают на алхимические стадии. Сцена инициации увенчивается еврейским словом Левиафан и загадочной, но бессмысленной шифровкой. На следующем рисунке птица, встречаемая героем в его невероятных приключениях, очевидно раскрашена в цвета алхимических стадий. Она парит над горящим алтарём, обозначающим атанар, с веточкой акации в клюве, символом вечной жизни, которую получит истинный адепт. Венчает таинственный сюжет надпись на иврите: "Мак целитель, священник". Эта надпись, как и прошлая, не имеет почти никакой связи с происходящим и, по всей видимости, была скопирована не знающим иврита автором с какого-либо заголовка. Уровень владения еврейской грамотой среди алхимиков того времени можно представить уже по тому, что в попытках перевести эти загадочные надписи, в том числе не несущие смысла псевдошифры на несуществующих языках, золототели придумывали невероятные истории, связанные с сюжетом тринасофии. Еврейская мудрость распространилась по всей Европе, породив новый всплеск интереса к религиозной мистике и тайным наукам. Переводами каббалистических текстов, а в том числе связанных с алхимическим знанием, вдохновлялись такие учёные, как Ньютон, Лебниц и Шеллинг, а также множество образованных аристократов, интересующихся золотоделением. Так каббала всё глубже проникала в алхимию. Но решающую роль в распространении сведений о священном искусстве сыграла не еврейская, но христианская и подлинно народная мистика. В 17 веке одновременно с каббалой на мистическую арену вышел визионер и философ-самоучка Якоб Бёме, сапожник, парацельсианец. Популяризации алхимии в среде мистически настроенных верующих поспособствовала мысль саксонского сапожника Якоба Бёме 1575-1624. После ряда видений он начал заниматься самообразованием и многое почерпнул из трудов алхимика Парацельса. Так как Бемя жил в Герлице, городе, в котором активно исследовались все науки, в том числе астрология и алхимия, ему не составило труда приспособить алхимическую натур, философию и терминологию под собственную своеобразную теологию. Мыслитель также часто упоминал священное искусство в качестве примера. Для него алхимия была интересна как метод познания природы, которую создал Господь, и, соответственно, самого Божьего замысла. Это мнение Бёме открыто высказывает в своём главном труде "Аврора или Утренняя заря в восхождении", 1612 год. "Ты не должен считать меня потаму алхимиком, ибо я пишу единственно в познании духа, а не по опыту. Хотя я и мог бы дать здесь несколько больше указаний," «Намерение мое направлено единственно на то, чтобы описать всецелое божество». Перевод Алексея Петровского. Беме сравнивал душу человека с алхимической печью, внутри которой сражаются принципы добра и зла. Приводя описание трех принципов божественной сущности, а она для Беме является скорее духом природы и мира, богослов опирался на триаду алхимических элементов парацельса, которые он распространяет на все живое. Он также заимствовал идею Парацельса о том, что внутреннюю природу вещей можно постигать по их внешним свойствам. Подобно тому, как Парацельс лечил болезни глаз растением очаంకой, лепестки которого напоминали своей формой человеческие глаза, тевтонский теософ предлагал постигать откровение через человека, подобие Бога. Сочинения Бёме поначалу тайна распространяемые среди его поклонников в виде рукописей, вскоре печатаются и иллюстрируются. На многих образах, призванных визуализировать его сложные описания божественных миров, появляются алхимические символы. В самой впечатляющей серии иллюстраций к Бёме, созданной его толкователем Дионисием Андреасом Фрейером, 1649-1728, находится несколько изображений, каждое из которых многократно раскладывается подобно рисункам в современных книгах-раскладушках. На них нарисована трансформация человека, ведущая его от первоначального райского состояния к грехопадению. Затем, через молитву к Богу и обретение его в своём сердце, смертный и греховный человек становится совершенным небесным существом, находящимся в гармонии с космосом. На первой иллюстрации нарисован райский человек. В начале мы видим гелиоцентрическую вселенную, состоящую из семи небес, зодиакального пояса и земли, вращающейся вокруг солнца. Открывая изображение, мы как бы приближаемся к нашей планете и видим её траекторию рядом с траекторией Сатурна. Следующие приближения являются расположение Луны, Юпитера, Марса, Меркурия, Венеры и, наконец, Солнца. Когда все семь небес последовательно раскрываются, солнце остаётся в теле изначального человека, обозначая его совершенство и единение со Вселенной. Вокруг человека изображён райский сад, населённый всевозможными животными. Затем человека показывают со спины, так демонстрируется его чувство, рассудок и астральная душа. Последние раскладные иллюстрации изображают пять основных божественных проявлений, описанных в книге Бэме. отройственной жизни человека и напрямую связанных с алхимией. Самое близкое к человеку проявление — это огонь, разрушающая сила природы. Далее следуют тинктура — принцип созидания, и величие — обозначение Бога вне природы, недоступного по знанию человека. ещё дальше от человека находится троиственность непостижимая троичность божества и на самом большом отдалении сам неизобразимый бог обозначенный тетраграмматоном как мы видим для бёме земные природные проявления божества напрямую связаны с алхимическим символизмом Оно проявляет себя в созидании и разрушении при помощи тинктуры и огня, подобно алхимику, расплавляющему огнём печи смесь неблагородных металлов, дабы потом обратить их в золото красной тинктурой, то есть философским камнем. Другой алхимический образ можно увидеть на одном из изображений к трактату Бэме Путь ко Христу. Мы видим два круга: белый, то есть рай, и чёрный, обозначающий наш мир. Если в верхнем идеальном мире сияют знаки Троицы и Распятия, то нижний круг оплетает алхимический Уроборос, символ всепожирающего времени. Четыре стихии мира соотносятся с четырьмя смертными грехами. Однако и в этом несовершенном мире возможно спасение через Бога, отмеченного огромным солнцем в центре. Его всевидящее око, которое Бёме считал также символом освобождения человека от косного мира, оплакивает горькую судьбу падшего человечества. Так Бог призывает нашедшего Христа внутри своего сердца взмыть в рай вместе с голубим Святого Духа, посредником между двумя мирами. Именно благодаря Бёме многие люди заинтересовались алхимией. Среди них, например, был Исаак Ньютон, написавший вслед за саксонским сапожником множество теологических и алхимических трудов. По одной из версий, знаменитая ньютоновская теория гравитации родилась вовсе не из-за упавшего на голову яблока, а из внимательного studiрования богословских сочинений Бёме, в которых упоминается магнитное притяжение в сочетании с центробежной силой. Ньютон, как и Гёрлицкий богослов, считал, что за гравитацией стоит вечный божественный дух, В позднейшие времена учение Бёме распространяется по всему европейскому миру. О нём читает лекции Гегель, называя Богослова первым немецким мыслителем, сапожником-философом, который был лучше многих философов-сапожников. Немецкие романтики переоткрывают Бёме и слагают в честь него величественные поэмы, а некоторые даже основывают на его принципах своё творчество. Сегодня некоторые исследователи видят в Беме первого мыслителя, рассуждавшего о правах человека. Тайные общества. Масонские ковры. Распространению алхимической натур философии послужило тайное общество розенкрейцеров, появившееся в начале XVII века. Каждый из трех манифестов таинственного братства, ставившего своей целью постижение природы и раскрытие тайн божественной мудрости – Содержал множество отсылок к алхимической образности и создавался анонимными почитателями известных золотоделов. К примеру, третий манифест Розенкрейцеров назывался Химическая свадьба Христиана Розенкрейца и представлял собой изощрённую аллегорию великого дела, замаскированную под повествование о путешествии основателя тайного общества по имени Христиан Розенкрейц. Алхимию, впрочем, розенкрейцеры понимали как исключительно духовное, ритуальное действо, ведущее человека к пониманию божественного замысла. Множество адептов, например, личный врач Рудольфа II Михаил Майер, говорили о мудрости членов ордена Розы и Креста, что заставило многих исследователей предполагать, что они сами входили в их ряды. Однако до сих пор с точностью неизвестно, существовало ли общество уже в начале XVII века. Или же манифесты, призванные создать впечатление его существования, были талантливой мистификацией? Так или иначе, тексты Розенкрейцеров во многом обусловили возникновение масонства. Первоначально артели вольных каменщиков, выполнявшей заказы церкви, уже с XVIII века превратившейся в тайное общество. Масоны, и возникшие чуть позже под влиянием устройства братства каменщиков, настоящие розенкрейцеры со временем стали собирать среди своих членов влиятельных персон. К примеру, самым известным братом ордена розы и креста слыл король Пруссии Фридрих-Вильгельм II, 1744-1797. А среди масонов было бесчисленное множество аристократов, а затем и лидеров самых разных стран мира, от Америки до Турции и Филиппин. На своих секретных собраниях ордена занимались помимо прочего, студированием оккультных наук. Результаты их исследований часто были связаны с христианским мистицизмом, каббалой, астрологией, алхимией и парацельсианством. Во время заседаний ложи или инициации новых членов масоны и розенкрейцеры расстилали символические ковры табели. Ложам разных уровней соответствовали свои табели, и на них всегда были начертаны различные символы. Иногда эти ковры использовали в качестве объекта для медитации. Согласно теориям Парацельса и Бёме, мистическое восхождение от земного к божественному происходило благодаря силе воображения, которая возникала в ходе медитации на определённый предмет, стимулирующий фантазию. Самые высшие уровни посвящения часто требовали инициируемого мысленно проходить по табелям с изображениями алхимических знаков. Посвящаемый должен был наступать на символы в определённом порядке и верно толковать их значение. На Розенкрейцерском ковре из Германии мы видим знаки, обозначающие стихии и металлы, философский камень и огонь печи рядом с масонскими символами циркулем и угольником, обработанным и необработанным камнями, имеющими отношение к легенде об изначальных строителях, обладающих тайным знанием. В масонских легендах происхождение строительного искусства восходит к самому Богу-первостроителю. По цепочке оно передавалось от творца Кадаму, от него к строителю ковчега Ною, затем к архитектору вавилонской башни Нимроду, к враму, и в Кледу, Моисею, Соломону, Гермесу и в конце концов к самим масонам. Розенкрейцеры Германии распространили своё учение на другие страны, и оно в конечном итоге стало популярным и в Российской империи. Несмотря на многочисленные запреты, связанные с тайными обществами и в Европе, и в России, значительное число людей, в том числе знаменитых учёных, решило вступить в ложи. Алхимическая символика играла большую роль и в российских ложах. К примеру, на одном из алхимических табелей Мастера масона шотландского устава изображены три процессовских первопринципа, четыре стихии, семь металлов и другие знаки. Первый шаг делался на чашу храма Соломона, обозначающую соль. Второй на Ноев ковчег, отмечающий смешение сульфура с солью в течение 50 дней. Третий на Вавилонскую башню, олицетворяющую работу с ртутью, четвёртый на кубический камень, символ поддержания медленного огня, а пятый на пламенеющую звезду или знак сильнейшей степени огня алхимической печи, который был необходим на завершающей стадии opus magnum.